странствие Энея. Эней герой греческой и римской мифологии, легендарный основатель Рима. На рубеже VI-V веков до нашей эры греческие сказания об Энее проникли на Апеннинский полуостров, где соединились с местными легендами. Окончательную форму сказания об Энея приобрело в поэме Энеида, написанной во второй половине первого века до нашей эры великим древнеримским поэтом Вергилием. Матерью Энея была богиня любви Афродита, в римском варианте – Венера, а отцом – троянец Анхис, потомок фригийского царя Дардана, сына самого Зевса. До пяти лет Энея воспитывали нимфы, а затем отослали в Трою к отцу, Став взрослым, Эней принял участие в Троянской войне. Гомер в Ильяде называет Энея в числе славнейших троянских героев. Когда победившие греки провались в Трою, Эней решил сражаться до последнего вздоха, но ему явились боги и приказали покинуть обреченный город, чтобы отправиться на поиски новой родины, где ему суждено стать основателем великого государства. Эней подчинился воле богов и бежал из пылающей Трои, взяв с собой жену Криусу, малолетнего сына Аскания, и унося на спине старого отца. Эней, благополучно миновав вражеские отряды, выбрался за городскую стену, но тут увидел, что с ним нет Криусы. Эней спрятал старика и мальчика во враге, а сам вернулся в Трою. Но напрасно звал жену, бегая по улицам, полным вражеских воинов, тщетно искал Криусу возле сгоревшего родного дома. Криуса уже не было в живых. Внезапно перед Энеем явилась ее тень и сказала пророческие слова. «Тебе не дано увести отсюда Криусу, быть тебе долго в изгнании, браздить морей водные шире, и до Гесперии ты достигнешь земли». К счастью тебе и царство, и царского рода супруга там уготованы». Перевод Брюсова. Заливаясь слезами, Эней попытался удержать тень Криусы, но она выскользнула из его рук и растаяла в воздухе. Вернувшись к оврагу, где оставались Анхис и Аскани, Эней с удивлением обнаружил там, кроме них, немало других троянцев, мужчин и женщин, которым также удалось бежать из города. Все они решили отправиться вместе с Эней на поиски новой родины. Троянцы дружно взялись за постройку двадцати кораблей. Вскоре, в последний раз взглянув на лежащую в развалинах Трою, они отчалили от родных берегов и пустились неведомый путь. Старый Анхис посоветовал Энею вериться воле судьбы и плыть туда, куда несет корабль попутный ветер. Через некоторое время корабли Энея приплыли в Афракию. Троянцы сошли на берег, уверены, что здесь им суждено поселиться. Эней заложил город и назвал его своим именем – Энеада. Желая принести жертву богам, он отправился на ближайший холм, чтобы наломать зеленых веток для украшения алтаря. Но едва он начал обламывать кустарник, как на изломах ветвей показались капли крови. Эней испугался, но продолжал свою работу. Тогда из глубины холма послышался голос О Эней, не тревожь меня в моей могиле!» Эней спросил трепеща, кто ты? И голос ответил, я царевич Полидор, сын троянского царя Приама. Отец отослал меня во фракию, чтобы уберечь от опасности войны, но здешний царь польстился на золото, которое я привез с собой, и злодейски меня убил. Эней вернулся к своим спутникам и рассказал им о том, что видел и слышал. Троянцы единодушно решили покинуть берег, где было совершено злодейское убийство, и искать другое место для поселения. Они торжественно почтили память Полидора, совершив положенные обряды, подняли паруса и снова отправились в плавание. На этот раз корабли троянцев остановились возле острова Делос, где находился оракул Аполлона. Эней обратился с молитвой к Богу, потом спросил, о мудрый Аполлон, куда нам плыть, где обретем мы приют? В знак того, что Бог его услышал, зашелестели листвой лавры в священные рощи, дрогнули стены храма, из-под земли донесся грозный гул. Троянцы пали ниц, и таинственный голос изрек, та, что впервые от племени предков вас породила земля, изобилием радостным та же примет вернувшихся вас. Троянцы возблагодарили Аполлона, но они не знали, где искать землю предков Старый Анхис сказал, послушайте меня, благородные троянцы Слышал я от своего деда, что наши далекие предки В те незапамятные времена, когда на месте Троя еще была пустынная долина Прибыли туда с острова Крит, направим же на Крит наши корабли Исполненные надежды троянцы пустились в путь и через три дня высадились на Крите. Казалось, они достигли цели своих странствий. Остров был красив, земля его плодородна. Троянцы построили город, распахали поля, засеяли их зерном, но неожиданно наступила засуха. А потом началась чума, и сохли едва зашедшие посевы. Люди стали умирать от страшной болезни. Эней был в отчаянии, он хотел вернуться на Делос и молить Аполлона об избавлении от бедствия, но тут во сне ему явились пинаты боги его домашнего очага и сказали, «Вы неверно поняли слова Оракула, твоя прародина, благородная ней не остров Крит, а италийская земля, которую иначе называют Гесперии, там родился твой далекий предок, сын Зевса Дардан». Столь ясное указание обрадовало Энея, и троянцы снова отправились в путь. Но вот море стало неспокойно, а вскоре и вовсе разбушевалась буря. Трое суток носило корабли Энея по морю, а затем прибила к берегам Страфатских островов, на которых обитали чудовищные гарпии, хищные птицы с женскими головами. Иные его спутники сошли на берег, развели огонь и приготовили себе пищу, но не успели они приняться за еду, как тучей налетели гарпии и сожрали все без остатка. Затем одна из гарпий уселась на выступ скалы и зловеще прокричала, когда вы доберетесь до благословенной Италии, то там вас постигнет такой голод, что вы изгрызете столы, на которых лежала пища. Взмахнув крыльями, Гарпия улетела, а у троянцев от ужаса кровь застыла в жилах. Пораженные мрачным пророчеством, они подняли паруса и поспешили покинуть Сестрофадские острова. Эней направил свои корабли к побережью Эпира, где жил мудрый провицатель Гелен, и спросил у него, правда ли, что нам грозит небывалый голод. Гелен ответил, этого боги мне не открыли, но ведомо мне, что... После многих испытаний ты достигнешь Италийской земли и обретешь там родину, счастье и славу. Долго странствовали троянцы по морю, пережили много приключений, преодолели много опасностей. Однажды они попали в жестокую бурю и были вынуждены остановиться для починки кораблей на берегу ливии неподалеку от города Карфагена. В Карфагене правила прекрасная царица Дидона. Она была вдовой, но продолжала хранить верность умершему супругу. Энея и его спутники предстали перед царицей. И тут мать Энея, Венера, окружила его ярким сиянием и наделила такой блистающей красотой, что Дидона, разглянув на него, уже не могла отвести глаз. Дидона пригласила троянца в свой дворец, устроила для них роскошный пир, и попросила Энея рассказать о его приключениях. Пока Эней вел свой рассказ, его сын, маленький Асканий, сидел на коленях у Дидоны. В руках у Аскани откуда-то взялась золотая стрела, и он, играя, уколол царицу против самого сердца. Это была стрела Амура, которую Венера незаметно подсунула ребенку, и Дидона полюбила Энея. Полгода провел Эней в Карфагене, наслаждаясь любовью прекрасной царицы. Дидона предложила ему стать ее мужем и царем Карфагена, но тут боги прислали к Энею своего вестника Меркурия. Меркурий сказал, «Увы, Эней, ты позабыл свое назначение, но если ты готов отказаться от собственной славы, то подумай о своем сыне Аскании. Ему в наследство должен ты оставить италийские земли». Его потомком суждено стать царями великого государства. Эней устыдился и начал собираться в дорогу. Троянцы стали готовить корабли к отплытию. Дидона, увидев эти приготовления, поняла, что Эней скоро ее покинет, и стала его умолять. «Если хоть что, заслужила я доброе, что-нибудь было мило тебе во мне, надо мной и гибнущим домом жалься, когда для просьб есть место еще передумай». Но Эней ответил. «Никогда тех услуг, что исчислить в речи ты много могла, б, отрицать я, царица, не буду. Кончи меня и себя своими упреками мучить, не своей волей плыву я в Италию». Дидона узнала, что продолжить Путин, и повелевают боги. Царица просила его повременить хоть немного, чтобы она могла свыхнуться с мыслью о разлуке, И мягкосердечный Эней уже готов был уступить, но боги укрепили его дух. Как ветер не может сокрушить могучий дуб, так слезы Дидоны не смогли поколебать решимость Энея, и он продолжил сборы.